Часть вторая. Смелость переосмысления наших историй. Тебе больно, и я слушаю. Я записал эту фразу в своём дневнике много лет назад, в те дни, когда впервые попыталась уделить внимание моей истории. С тех пор мне стала близка идея обращения к себе. Я научилась признавать собственные чувства и прислушиваться к ним. Я убеждена, что выслушать истории, которые мы рассказываем себе, о чём я говорила в части первой, ключевой шаг, позволяющий освободить место для новых историй. К этому моменту у вас могло сформироваться более глубокое понимание вашей истории. Вы, возможно, разобрались, почему вы за неё держитесь и откуда она взялась. Не исключено, что вы способны определить, как именно ваша история проявляется в вашей жизни, как влияет на вас и почему мешает. Это потрясающе, прекрасно и заслуживает награды. Кстати, как бы вы отметили сегодня свои достижения? Предлагаю сейчас сделать паузу. Погружение в наши сценарии, истории и опыт порой крайне сложный и интенсивный процесс. Ваша смелость вдохновляет, восхищает и заслуживает того, чтобы вы поблагодарили себя. Вот несколько аффирмаций, которые вы можете прочесть вслух, записать в своём дневнике или тихо присматривать над ними, пока работаете над собой. Я проявил, проявила смелость, разобравшись в моей истории. Я отважно расследовал, расследовала то, что, возможно, скрывал, скрывала от себя. Я заслуживаю восхищения за то, что готов, готова освободиться от своей истории. Я сильный человек, потому что позволил, позволила себе услышать, как именно я разговариваю с собой. Я человек, потому что я борюсь. Я невероятный человек, потому что принимаю себя полностью. Я то, что надо. Пусть даже мои старые истории пытаются убедить меня в обратном. Повторять аффирмации, пока мы занимаемся любой внутренней работой, очень полезно, даже если вам это кажется болтологией. Это не так. Я предложила вам сделать паузу, потому что устраивать передышки в повседневной жизни ценная привычка. И тут не важно, занимаемся ли мы внутренней работой или чем-то другим. Учитесь сбавлять темп. чтобы успевать отдать должное всему, что вы уже преодолели, проработали, тому, как вы выросли, чтобы напоминать себе о своей устойчивости и силе, о том, что мы часто забываем или даже не признаём. Теперь поговорим о том, как стать достаточно смелыми, чтобы преобразовывать свои истории. Их понимание приводит к тому, что мы с ними что-то делаем. В этой части аудиокниги мы рассмотрим, как может выглядеть переход от старой истории к новой, когда мы черпаем идеи из разных подходов и практик. Наши истории, как и процессы исцеления, могут быть разными, но эта часть пути приводит каждого из нас в точку, где мы способны открыть свою суть и уйти от привычных мифов о себе. Рефрейминг вашей истории поможет вам уйти от того, что вас принижало, и прийти к тому, что вас освобождает. Отсюда сюда. Мне надо быть идеальным человеком, чтобы меня любили. Я заслуживаю любви во всём моём несовершенстве. У меня не может быть потребностей. Мои потребности значимы. Быть собой не безопасно. Я могу полностью принять себя. Я отстаю по жизни. Я там, где мне нужно быть. Со мной что-то не так. Со мной всё в порядке. Я плохой человек. Мне больно. Я перечислила много возможных сценариев, ведь мы разные и уникальные, но уверена, что все они вариации одной и той же идеи. Надеюсь, у нас получится сменить историю «Мы недостаточно хороши» на историю «Мы то, что надо». Преодоление дискомфорта при освобождении от старых историй и вживании в новые — это процесс, но мы его заслуживаем. Надеюсь, в этой части аудиокниги вы поймёте, как избавиться от того, что уже не приносит пользы, чтобы освободить место для всего ценного, хорошего и достойного в себе. Пять базовых потребностей. Позаботьтесь о самом важном. Одна из первых тем, к которой я обращаюсь со своими клиентами и с собой — базовые потребности. Легко забыть о простом, однако, чтобы перейти к сложному, необходимо с ним разобраться. В процессе исследования, раскрытия и изменения старых историй необходимость в заботе о своих базовых потребностях даже не обсуждается. Серьёзные потрясения, большие перемены и важная работа могут отвлечь от сути, и мы забываем, как способны всё поменять и как важны простые вещи. Вы, наверное, спросите, какие простые вещи? Первое потреблять достаточно еды, причём питательной. Второе пить достаточно воды и избегать обезвоживания. Третье достаточно спать и отдыхать. Четвёртое поддерживать физическую активность. Пятое поддерживать связи и оставаться частью сообщества. Я считаю эти факторы самыми важными в повседневной заботе о себе. Если у меня плохое настроение, я всегда проверяю эти пять пунктов, вспоминая, позаботилась ли я о себе. Если нет, то ставлю себе такую задачу. Это всегда помогает, ну почти. Мы можем опираться на эти основы заботы о себе, когда всё остальное кажется слишком сложным, пугающим. Заботиться о себе непросто. Если вы считаете, что недостаточно хороши и не заслуживаете этого, практикуя эти простые вещи, мы поддерживаем себя на пути к новым историям. Мы укрепляем уверенность в том, что достойны заботы, а это, в свою очередь, напоминает нам, насколько мы её заслуживаем. Изучите свои базовые потребности. Предлагаю вопросы, над которыми можно задуматься и к которым стоит возвращаться, чтобы выяснить, в каком вы состоянии сегодня и в чём бы вы хотели изменить свои практики заботы о себе. Первое потреблять достаточно еды, причём питательной. Что вы едите в течение дня? Хватает ли вам этого? Питательна ли ваша пища и приносит ли удовлетворение? Выбираете ли вы то, что позволяет вашему телу чувствовать себя хорошо? Завтракаете ли вы? Достаточно ли сытен ваш завтрак? Хватает ли вам энергии на все утро? Выбираете ли вы еду, которая приносит вам радость и комфорт? Я не диетолог, и если вам нужно больше информации о питании, то, пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом. Второе. Пить достаточно воды и избегать обезвоживания. Пьёте ли вы воду в течение дня? Достаточно ли её? Если нет, как это можно исправить? Мы забываем о том, как важна вода для нашего благополучия. Мы состоим из неё на 90%, так что нам её нужно много. Третье достаточно долго спать и отдыхать. Сколько сна вам обычно нужно, чтобы почувствовать себя отдохнувшими? Не спите ли вы слишком мало? Если да, что вам мешает и что можно изменить, чтобы поставить ваш сон и отдых на первое место? Четвёртое. Поддерживать физическую активность. Проявляете ли вы физическую активность в течение дня доступным вам способом? Делаете ли вы растяжку, заботитесь ли о своём теле? Умеете ли вы заботиться о своём здоровье с самосостраданием, а не так, будто наказываете себя? Если нет, Как это можно изменить? Пятое. Поддерживать связи и оставаться частью сообщества. Регулярно ли вы общаетесь с людьми? Вы чувствуете поддержку? Находите ли время для общения? Если нет, что вам нужно, чтобы восстановить свои отношения? Гораздо проще практиковать техники, которые поддерживают нас эмоционально, когда мы хорошо чувствуем себя физически. Вот почему пять базовых потребностей должны быть на первом месте в вашем списке приоритетов. Составьте такой список или напоминание, поместите там, где он будет бросаться в глаза, чтобы поддерживать свои усилия и продолжать практиковать то, что позволит вам чувствовать себя настолько хорошо, насколько возможно. пять базовых потребностей. Первая есть достаточно. Вторая избегать обезвоживания. Третья достаточно спать и отдыхать. Четвёртая двигаться. Пятая поддерживать отношения. Два вопроса, которые нужно задать себе прежде чем приступить. В процессе преобразования наших историй, пока мы будем отучаться от старых привычек, расти и исцеляться, нам нужно много разного. Но есть два условия начала процесса, которые я считаю особенно важными и обязательными, фундаментом, тем, с чего начинается строительство. Как и в случае с домом, фундамент не позволяет обрушиться целому. Эти условия поддерживают нас, пока мы заменяем старые сценарии новыми. Вот они. безопасность. Необходимо иметь безопасное пространство как внутри себя, так и в общении с другими, чтобы исследовать, преобразовывать и интегрировать наши истории. Желание. Важно, чтобы вы хотели принять более благотворную историю. Так что, прежде чем двигаться вперёд, спросите себя, что для вас означают безопасность и желание? Как я узнаю, что я в безопасности? Как понять, что я хочу исцелиться? Как сохранить эти условия, чтобы способствовать процессу исцеления? Безопасность. Недавно мы с мужем отправились в поход неподалёку от Окленда. Мы выбрали незнакомую тропу, петлявшую между деревьями. Туман собирался с окрестных холмов, лучи зари пробивались сквозь кроны. Я была уверена, что тропа приведёт нас к главной дороге, рано или поздно. Мы поднимались и поднимались, прошли пару километров и оказались в тупике возле заброшенной электростанции. Моё сердце быстро забилось, и я почувствовала, что начинаю паниковать. Я подумала: мы проделали весь этот путь зря. Мы устанем и теперь не сможем погулять в красивой части. Поверить не могу, что из-за меня мы заблудились. Тихо, но неуклонно в моей голове всплыли истории, основанные на стыде, в первую очередь о том, что я ни на что не способна. Они в очередной раз подтверждали моё коренное убеждение: я недостаточно хороша. Сейчас, когда я это пишу, это звучит надуманно. Но когда мы внутри нашей истории, то мысли кажутся абсолютно верными. Спустя всего несколько секунд я решила, что обязана остановить их. Я сделала глубокий вдох. Я назвала историю, в которую погрузилась в слух. Я говорю себе, что я ни на что не способна, и это доказательство того, что я недостаточно хороша. Я предложила более точную версию происходящего. Я заблудилась. С кем не бывает. Всё в порядке. Я в порядке. И я тут же успокоилась. Мне стало смешно от того, что такая простая ошибка выбила меня из колеи. Мы с мужем спустились с холма и вернулись к стартовой точке. Мы начали заново, и верная тропа оказалась куда красивее и зеленее, чем первая. Когда-то такое происшествие привело бы меня к полноценному срыву. Я бы залилась краской, погрузилась в бездну самокритики и решила бы вернуться домой, потому что какая теперь разница? Тогда я не чувствовала себя достаточно безопасно, чтобы сделать что-то иначе. Но в тот день я была в достаточной безопасности, чтобы разобраться, в какую историю я попала, и изменить ее. Мы мало на что способны, когда не ощущаем себя в безопасности, поскольку при всякой угрозе наши нервные системы и тело определенным образом реагируют, мешая действовать. Среди прочих, тело выдает такие реакции, как «бей, беги» или «замри», активизируя их по очереди для самозащиты. Если вы пережили травму, такие реакции могут активироваться чаще и длиться дольше. Многие исследователи глубоко изучали стрессовые реакции организма. Среди них Бессел Вандер Колк, Деп Дана, Питер Левин, Янина Фишер, Пэт Огден. Настоятельно рекомендую познакомиться с их работами, чтобы больше узнать о том, с чем вы, возможно, сталкиваетесь. Безопасность всегда остаётся внутренней задачей нашего организма. Мы делаем всё возможное, чтобы её сохранить. На самом деле, как я уже упоминала, часто именно из-за ощущения отсутствия безопасности возникают некоторые наши истории. Они становятся способом защитить себя, сохранить отношения с близкими и поддержать ощущение безопасности. Есть три аспекта безопасности. Первый внутренняя безопасность. Она подразумевает, что наша нервная система не находится в режиме бей-беги или замри. Мы способны регулировать своё поведение и замечаем, когда выходим из нашего окна толерантности. Это понятие ввёл психиатр Дэн Сигел. Он описывает оптимальную зону возбуждения: ни слишком активная психика, и ни слишком заторможенная. Внутренняя безопасность также означает следующее: мы знаем, что у нас есть инструменты, позволяющие вернуться к нейтральному состоянию. Второй аспект внешняя безопасность, которая начинается с нахождения в безопасной обстановке. Мы также знаем, куда можем пойти, если что-то произойдёт. Наконец, третий аспект безопасные отношения. Нам нужны люди, на которых мы можем положиться, которые поддерживают нас, общаются с нами и верят нам. Очень полезно обращать внимание на три этих источника безопасности. Так вы напоминаете себе, как можете поддержать себя или получить поддержку. В тот день в походе я ощутила внутреннее чувство безопасности, используя инструменты, вернувшие меня в моё окно толерантности. Я сделала глубокий вдох, Я ощутила внешнюю безопасность, обратив внимание на моё окружение и увидев, что мне ничто не может навредить. И я ощутила безопасность в отношениях. Мой муж оставался рядом и напоминал мне, что я в порядке. Ощущение безопасности позволило мне легче прожить историю, которую я себе рассказывала, и создать новую. Как выглядит безопасность при исследовании личной истории? Вы проверяете, все ли ваши базовые потребности удовлетворены, и заботитесь о себе каждый день. Вы сохраняете свою нервную систему настолько стабильной, насколько возможно, и позволяете себе вернуться к стабильности, если что-то выводит вас из себя. Вы владеете техниками и установками, помогающими вернуться в окно толерантности: дыхательные упражнения, физическая активность, заземление, общение, ритуалы, замедление, ориентация в пространстве, осознанность, самомассаж и так далее. Вы ощущаете, что люди, вместе с которыми вы исследуете ваши истории, видят вас и слышат. У вас есть знакомые, которые готовы выслушать ваш сценарий с сочувствием и принятием. Вы распознаёте ощущения как безопасности, так и её отсутствия. Вы знаете, что можете столкнуться с неизведанным во время исследования вашей истории, и понимаете, что способны с этим справиться. Пока вы исследуете, что для вас может означать и как ощущается безопасность, советую составить список людей, с которыми вам не страшно быть собой. Кто видит вас такими, какие вы есть, и всё равно проявляет сочувствие? С кем можно поделиться своими самыми тёмными сторонами? Кто любит вас независимо от того, что вы делаете и как себя проявляете? Задайтесь и другими вопросами: где вам безопаснее всего? Когда вы чувствуете себя безопаснее всего? Как вы понимаете, что вы в безопасности? Как она ощущается в вашем теле? Знакомство с вашим ощущением безопасности и пониманием, что это для вас, можно превратить в постоянное упражнение, к которому стоит отнестись с самоотверженной ответственностью. Если вам нужна дополнительная поддержка при исследовании того, что для вас значит безопасность, существуют особые методы терапии, которые вам пригодятся. Соматическая терапия В ней для исцеления используются телесные практики. Соматический означает относящийся к телу. И EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Десенсибилизация и переработка движениями глаз, которые не требуют общения. Сенсомоторная терапия, сочетающая телесные техники с когнитивными. Brain spotting, позволяющий воздействовать на мозг с помощью движений глаз. Когнитивно-поведенческая терапия КПТ техники, которые используются для лечения травм. Древние и традиционные целительские практики, используемые коренным и цветным населением. Другие соматические практики, которые могут вам пригодиться. Работа с дыханием, техника, в которой дыхание используется для обработки информации и исцеления. Йога, в том числе для людей с психологическими травмами, в которой упор делается на внутренней безопасности и выборе. Интуитивное движение, основанное на том, что кажется вам хорошим и естественным. Работа с телом, например, массаж или краниосакральная терапия. Любые танцы, направленная визуализация и медитация. Желание, чтобы разобраться со своей историей и действительно её изменить, вам нужно этого хотеть, желать позволить себе измениться, разрешить себе не знать, делать своё дело, позволить ему быть простым, когда оно просто, и сложным, когда сложно. применять новые способы существовать, видеть и чувствовать себя в себе и в мире. Желание создаёт возможности. Когда мы чего-то хотим, у нас появляется ровно столько места, сколько нужно для расширения, роста и перемен. И в этом пространстве мы можем стать ближе к себе настоящим. Вы могли подумать: "Конечно, я хочу, почему бы и нет?" Но желание требует от нас готовности выступить против наших историй Мы должны быть готовы признать всё, в чём мы могли заблуждаться. Желать значит открыться. Открыться значит отдать должное всему тому, что уже не работает. Отдать ему должное значит внимательно всмотреться в себя и свою жизнь, оставив защиты, отговорки и причины, просто признать то, что надо изменить. Чтобы измениться, нужно сделать ряд шагов. Так что желание непростая работа. Желание также требует смелости, ведь вы выбираете предпринять действия, когда проще бездействовать. Это значит, что вы соглашаетесь делать в пути ошибки и иногда даже терпеть неудачу. Желание означает, что вы постоянно осознанно ищете новые способы быть собой. Ваше желание может проявляться в малом. Шаги навстречу ему не обязаны быть гигантскими, чтобы стать значимыми. Достаточно сделать выбор посетить психолога или прослушать эту аудиокнигу. Но желание может проявляться и в большем. Например, в готовности уйти из отношений, в которых нет поддержки, отдавать себя отчёт в своих чувствах, взять на себя ответственность за своё исцеление. Как выглядит желание при исследовании личной истории? Вы согласны испытать боль, которая может возникнуть при исследовании вашей истории? Вы готовы исследовать вашу историю с разных точек зрения? Вы готовы изменить свою историю с помощью психологических установок и техник? Вы согласны на вызовы, которые возникнут при изменении ваших историй? Вы хотите отпустить свои истории? Вы готовы перестать держаться за то, что может оказаться ложью? Вы готовы честно признать то, что возникнет при изучении ваших историй? Вы готовы, если надо, просить о помощи, поддержки и содействии? Вы готовы испытать дискомфорт перемен и роста? Пока вы исследуете то, как может проявляться и ощущаться желание, полезно также обдумать, что оно вам даст, что ждёт вас на той стороне. Почему это важно для вас? Как ваша работа может вас поддержать и положительно на вас повлиять? Чем вы вдохновляетесь? С кого можете взять пример, если вам понадобится напоминание о вашем желании? Как вы можете в большом и малом отдать должное своему желанию? Что поможет вам твёрдо сохранять его? 4 поддерживающие мыслительные установки. Мягкое напоминание. Надеюсь, вы гордитесь собой за то, что пытаетесь понять, как можете изменить повторяющиеся в вашей жизни истории. Вы делаете себе огромный подарок. Пусть мы и не встречались с вами за пределами этой аудиокниги, уже думая о том, что вы это слушаете, я горжусь вами. Безопасность. У вас есть безопасное место как в душе, так и в общении с другими для исследования, преобразования и интеграции вашей истории. желание вы готовы принять новую более благотворную историю и так вперёд изменение наших историй требует культивации психологических установок необходимых для того, чтобы проявлять себя по-новому надеюсь эта мысль вас порадовала меня по крайней мере да поскольку она напоминает что мы не обязаны достигать определённой точки или цели Нам предстоит не столько определённый процесс, сколько жизнь с непреходящей приверженностью идее, что вы то, что надо. Осознанность, любознательность, сострадание к себе и согласованное действие вот четыре установки, которые поддержат нас на пути исцеления. На это мировоззрение я опираюсь сама. Вначале для того, чтобы принять эти установки, потребуется время и желание. И мы должны выбирать их снова и снова и снова. Со временем речь будет идти не столько о выборе, сколько о привычке. Эти установки превратятся в способ быть с собой и пребывать в мире. Об этом я подробнее расскажу в части третьей. Практики, которыми я здесь делюсь, оказались крайне эффективными и благотворными для меня и моих клиентов, когда мы начали внедрять их в своей жизни. Но есть множество других техник, к которым люди обращаются за поддержкой. Среди них нет правильных или неправильных, все они обоснованы, ведь то, что работает для одного человека порой неэффективно для другого. Важно настроиться и научиться чувствовать, какая из них поддерживает ваши личные потребности и уникальный контекст вашей жизни. Обратите внимание на то, как можно внедрить каждую из установок в вашу жизнь. Отметьте случаи, когда вы уже практиковали их, сами того не зная. Обратите внимание на то, что вам может захотеться более целенаправленно внедрить эти практики, и подумайте, как они могут поддержать вас в приближении к себе настоящему. Осознанность. Возможно, увидев слово «осознанность», вы закатили глаза, и я вас понимаю. О ней сегодня говорят все. Но тому есть уважительная причина. Она действительно способна трансформировать наше пребывание в этом мире. Крайне важная часть рефрейминга вашей истории осознанность, понимание, какие истории вы проживаете, как они на вас действуют и когда проявляются. Но когда люди думают о тех, кто практикует осознанность, они часто воображают некоего отшельника на вершине горы, поза лотоса, глаза закрыты, полный дзен. История заключается в том, что осознанность так же проста и сложна, как присутствие в текущем моменте без осуждения. Все мы можем её практиковать и обойтись без горы. Я впервые услышала об осознанности, когда подростком после попытки самоубийства попала в больницу. Каждый день вместе с ровесниками мы ходили в класс, где изучали темы, связанные с психическим здоровьем. Один из уроков посвящался осознанности. Изначально я отбросила эту идею. Мне показалось, что это не для меня. Я решила, что это для более развитых людей. Знакомо? Когда мы говорили об этом в классе, я узнала, что суть осознанности не столько пребывание в дзене, сколько внимание к происходящему со мной в данный момент. Уделять внимание, быть свидетелем, наблюдать признавать мысли, которые возникают внутри меня, вместо того, чтобы зацикливаться на них или критиковать их, позволяя им проходить естественным путём снова и снова. После этого я стала читать об осознанности у таких авторов, как психологи Тара Брах, Рик Хансен и Шона Шапира, у буддийских мыслителей, например, Джека Корнфилда, Шэрон Зальцберг и Пемы Чодран. Эти учителя подтолкнули меня к более полному пониманию того, как осознанность влияет на наш мозг, как она важна для поддержания нашего благополучия и как помогает во всём, будь оно прекрасно или ужасно. Я продолжаю многому у них учиться. Вскоре я начала практиковать осознанность в других условиях, разными способами. Я тренировалась наблюдать за моими мыслями и проговаривать их вместо того, чтобы сразу им верить. Я училась наблюдать за мыслями, как за фильмом, который показывают на экране, постепенно создавая небольшую дистанцию между собой и тем, что разворачивалось в моей голове. Если заглядывать в себя было слишком тяжело, я практиковала внешнюю осознанность, обращая внимание на окружение, сканируя комнату, используя все мои чувства, задавая себе найти все предметы определённого цвета или внимательно прислушиваясь ко всем звукам. Осознание происходящего извне часто ощущается как более безопасная практика, когда осознание происходящего внутри нашего разума шокирует. Тренировка всех способов осознанности помогала мне создать пространство между собой и моими реакциями. Вместо того, чтобы автоматически реагировать, опираясь на старые истории, я делала глубокий вдох. Затем выбирала реакцию, опираясь на новую историю. Помню, однажды в начале моего пути исцеления коллега не согласился с моим мнением по какому-то вопросу. Тут же заработала история, исходящая из идеи, что я недостаточно хороша. Я не на своём месте, раз кто-то со мной не согласен. Но вместо того, чтобы реагировать на основе этой истории, я придумала новую, в которой отдавала себе должное. Со мной могут не соглашаться, но при этом всё равно принимать меня. Сделав паузу вместо того, чтобы проживать мою старую историю, я смогла продолжить беседу. В итоге мы нашли нечто общее, несмотря на разногласия, и у меня появилась возможность укрепить отношения с коллегой. Такого бы не произошло, если бы мной руководила старая история. Вот так осознанность позволяет нам вступать в контакт с собой, другими и миром конструктивным способом, а не бездумно реагировать на стимулы. Прелесть практики осознанности в её разнообразии Любой человек может применять её разными способами. Некоторые я перечислю далее. Её можно использовать, когда мы ощущаем радость, и когда переживаем глубокую боль. Её можно практиковать везде, в любой момент, по любой причине или без причины, вместе с другими техниками или отдельно. При этом результат будет одинаковым. Осознанность дарит нам шанс взять паузу перед тем, как реагировать, приостановиться прежде чем делать выводы, освободить себе пространство, где можно заметить, что происходит внутри нас. И по мере того, как мы её практикуем, она становится нашим способом взаимодействия с миром. Осознанность остаётся моим способом взаимодействия с миром, который я культивирую как в периоды роста, так и в самые сложные дни. Я рекомендую этот подход и моим коллегам. Советую им настроиться на то, что происходит в их теле, тренировать внимание к своему внутреннему голосу без осуждения. Зачастую это сложнее всего замедляться. Вот важная часть техник, которым я учу клиентов, чтобы они могли сформировать более осмысленные отношения с собой, научились прислушиваться к себе и начали себе доверять. Если вы годами не уделяли внимания себе, осознанность может показаться непростой. Важно понять, что дискомфорт нормален. Знайте, это нормально иногда испытывать сложности с осознанностью. Я часто думаю о том, что дискомфорт признак того, что мы выполняем важную работу, знак, что мы открываем для себя новые закономерности, новые варианты мировоззрения и бытия. Осознанность поначалу может казаться тяжёлой, потому что пробовать что-то новое сложно. Помните, наш мозг и правда предпочитает, чтобы всё оставалось по-старому. Осознанность также может казаться тяжёлой, потому что когда мы наконец начинаем обращать внимание на происходящее, мы замечаем то, что ранее игнорировали. Например, дискомфорт или пугающие чувства, ощущения, переживания. Но осознанность также даёт нам шанс проявить себя новым, более благотворным способом. Вы практикуете осознанность, выбрав эту аудиокнигу, исследуя свои истории, глубокое понимание того, как они сформировались, осознание способов их проявления всё это осознанность в действии. Пара слов об осознанности и травме. Если вы пережили травму, и осознанность или медитация кажутся вам особенно тяжёлыми, вы не одиноки. Концентрация внимания на своей боли может возбудить нашу нервную систему, но часто ощущается как ретравматизация. Если вы привыкли заглушать боль или избегать её, сосредоточиваться на своём внутреннем мире слишком страшно. Осознанность постепенно станет более доступной, но практикуйте её с учётом особенностей травмы. Если вам нужно мягче настроиться на осознанность, то замечательным проводником для вас станет Дэвид Стрейливен, исследователь и автор книги Осознанность для переживших травму. Проявления осознанности. Вы замечаете, когда возвращаются старые истории? Вы обращаете внимание на свои реакции и поведение. Вы стараетесь осознавать свои чувства и эмоции. Вы прислушиваетесь к подсказкам тела, его потребностям и желаниям. Вы учитесь реагировать без осуждения. Вы делаете паузу, прежде чем обращаться к привычным поведенческим схемам. И за дня в день вы делаете осознанный выбор. Вы стараетесь по возможности возвращаться в настоящее. В своей жизни вы прибегаете ко всем пяти чувствам. Техники осознанности. Замедлитесь. Помедление. Это слово порой вызывает сильную тревогу. Как можно медлить в таком скоростном мире? Замедление важный способ внедрения осознанности. Притормозить можно только сконцентрировав своё внимание, оценив свой темп, признав что мы двигаемся слишком быстро или живём в спешке. Наша культура поощряет скорость и срочность. Мы считаем, что на электронные письма нужно отвечать немедленно, сразу реагировать на сообщения, принимать решения со скоростью молнии. Но то, что мир стал скоростным, не означает, что мы обязаны постоянно торопиться. Один из способов замедлиться, который я использую, единение с природой. Когда я отправляюсь на прогулку, иду в поход или просто опускаю ноги на траву, я вспоминаю о ритме природы, которая нас окружает. Она не спешит, но всё успевает. Она напоминает мне, что я могу создавать более естественный ритм и для себя. Я способна отпустить ощущение срочности и принять мысль: всё, что должно произойти, успеет произойти. Я заметила, что даже если отправляюсь на короткую прогулку с утра, остаток дня кажется мне более умиротворённым. Есть в наблюдении за природой то, что позволяет замедлиться достаточно, чтобы заметить себя, вспомнить собственную природу. Когда мы замедляемся, мы менее склонны принимать поспешные решения, торопливо реагировать или действовать. Так мы скорее придём к осмысленному проявлению себя в мире. Замедление поддерживает нас при рефрейминге наших историй. Когда мы замедляемся достаточно, чтобы понять, что происходит внутри нас, появляется возможность выбрать, как мы хотим реагировать. Мы можем выбрать проживать новую историю, а не старую. Замедление на практике выглядит довольно просто. Сделать вдох прежде чем отвечать на вопрос или взять перерыв в использовании соцсетей. Как бы вы ни внедряли замедление, замечательно и очень важно, что вы это делаете. Где бы вы могли действовать медленнее? Какие задачи можно выполнять не так торопливо? Что вы можете вычеркнуть из вашего списка дел? Где в вашей повседневной жизни вы можете найти место для медлительности? Как замедление позволит вам приввлечь в свою жизнь новые истории, новые способы быть Новые способы жить. Присутствуйте. Замедление приводит к ещё одному результату присутствию. Это состояние нахождения полностью в текущем моменте без размышлений о прошлом и попыток предсказать будущее. Замечали ли вы когда-нибудь, насколько всё становится яснее, когда вы присутствуете в настоящем? Как будто беспорядок в вашем сознании более естественным путём организует себя, когда вы присутствуете, а не гонитесь за любым внешним раздражителем. Сила присутствия дарит прекрасную возможность быть с собой прямо здесь и сейчас. Присутствие сложное для многих практика. Она требует замечать всё, что происходит, и хорошее, и плохое. А значит, нужно видеть то, как на нас влияют события и то, что происходит внутри нас. Порой мы замечаем болезненные ощущения, но зато благодаря присутствию мы получаем больший доступ к себе настоящим, а не тем, кем мы были. Мы можем спросить себя, как мы хотим относиться к себе, а не какого отношения желали бы от других и действовать исходя из своего ответа. Все события разворачиваются именно там, где мы присутствуем. Именно в настоящем у нас возникает пространство для решения выбора, как поступить. Сила в настоящем. Если вы задумались об использовании этой техники, предлагаю изучить и прочувствовать, как настоящее выглядит и ощущается в вашей жизни. Откуда вы знаете, что вы полностью присутствуете в настоящем? к чему у вас есть доступ, когда вы там, что мешает вам возвращаться туда, что усложняет или упрощает процесс, как, на ваш взгляд, присутствие поможет вам отыскать правду о себе, как оно позволяет пригласить в вашу жизнь новые истории, новые способы быть, новые способы жить. Практикуйте благодарность. Когда мы присутствуем в настоящем, то способны видеть чётче. Мы можем отыскать искры радости, мгновения доброты, доказательства того, что мы не только наши тяжёлые истории. Культивирование благодарности открывает для нас ещё больше таких моментов. В детстве я часто слышала, как должна быть благодарна за то, что меня удочерили. Порой я была благодарна, порой нет. Но мне казалось, будто я должна заставить себя стать постоянно благодарным человеком, пусть я разлучена с матерью, которая меня выносила, и оторвана от моих корней. Этот опыт вызвал у меня глубокое отвращение к благодарности. Благодарность часто используют, чтобы скрыть что-то неприятное, например, то, что я утратила мою кровную семью. Фраза "скажи спасибо" порой отвергает наш реальный жизненный опыт и настоящие чувства. Я думаю, что такая благодарность, навязанная, не настоящая и неустойчивая. На самом деле, принуждение к благодарности может ещё больше отдалить нас от своего истинного я и подкрепить истории, от которых мы пытаемся избавиться. В магистратуре я впервые узнала об исследованиях благодарности. Моя первоначальная реакция была резкой, но постепенно я осознала, суть благодарности не в том, чтобы говорить спасибо за всё, А в том, чтобы быть благодарной за что-то, удивительная сила искренней благодарности состоит в том, что она не должна скрывать дурное, но напоминает: кроме него есть и хорошее. Вот за что мы благодарим. Благодарность позволяет нам увидеть, что ещё происходит, что ещё возможно и что ещё истинно. По сути, благодарность осознанность в действии. Это готовность обратить внимание на благо, красоту, радость, которые мы заметим, если замедлимся и вернёмся в настоящее. Наш мозг настроен на восприятие негативного. Это помогает оценивать опасности и выживать. Но трудно жить, если мы постоянно замечаем только дурное. Практика благодарности позволяет нам натренировать мозг, преодолеть этот настрой и замечать заодно и хорошее. Это не значит, что мы должны принуждать себя к благодарности, когда она не ощущается как нечто естественное. Это значит, что когда она нам нужна или когда мы этого хотим, у нас появляется доступ к благодарности, и она становится ресурсом и практикой благотворно влияющей на наше исцеление. Моё отношение с благодарностью изменили то, как я относилась к себе и миру. Она открыла мне двери к радости и восторгу, а для меня очень важны и то, и другое. Она позволяет мне удерживаться от мысли, что всё ужасно, когда жизнь становится сложной. Она позволяет помнить о хорошем, которое существует бок о бок с болью. Она помогает заземлиться, не отрицая неприятные стороны жизни. Каковы ваши отношения с благодарностью? Как вы практиковали её в прошлом? Какие мысли у вас возникают, когда вы думаете о благодарности? Как вы могли бы внедрить её в свою повседневную жизнь или продолжить её применять? Как культивирование благодарности создаёт условия для появления новых историй, новых способов быть, новых способов жить? Любознательность. Любознательность сильное желание что-то узнать. Я рассматриваю её как мировоззрение, которое привносит в нашу жизнь открытость. Любознательность внутренний путь к новым возможностям, которому я следую в жизни. Осознанность помогает нам сделать паузу и обратить внимание на то, какие истории мы рассказываем о себе. Любознательность даёт возможность выяснить, почему мы их рассказываем. Альтернативный вариант: если благодарность кажется слишком сложной практикой, спросить себя: "Был ли сегодня момент, когда я чувствовал, чувствовала себя хорошо? Что это было?" Она позволяет открыться выбору, новым перспективам, магии и волшебству человечности. Задавайте себе вопросы, которые ведут к личным открытиям, и исследуйте разные способы раскрытия историй, которые вы создали. тренируйтесь видеть всё в более широком контексте, когда смотрите на себя именно так мы можем исследовать альтернативы, новые идеи, различные способы восприятия мира, находить новую оптику для своего опыта любознательность помогает уйти от повторяющихся схем и начать проявлять себя новыми способами как человек, который всю жизнь предавался самоуничижению, я считаю фразу будьте любознательными преображающий. Говоря об использовании любознательности как психологической установки, я имею в виду вопросы. Вот лишь некоторые вопросы, которые я задаю себе и своим клиентам. Как ещё я могу это интерпретировать? Что ещё возможно? В чём ещё может быть дело? Что ещё я мог, могла упустить? Что я мог, могла не заметить? Могу ли я подробнее исследовать происходящее? Есть ли более простой способ проживать эту историю? Интересно, что изменилось бы, если бы Что я могу сделать, чтобы верным стало нечто иное? Это факт или история, которую я рассказываю себе? Даже просто задав себе эти вопросы, вы позволяете себе думать и чувствовать по-новому. Лишь прочтя их, вы создаёте возможность появления ответов. Любознательность позволила мне изучить себя с разных точек зрения, различных перспектив, через разную оптику. А все эти перспективы научили меня по-новому относиться к моему опыту, убеждениям и историям. Я считаю, что любознательность естественное приглашение к изменениям, дающее проблеск надежды. Любознательность шанс увидеть, какой может быть иная жизнь, поддерживающая нашу целостность, жизнь, в которой можно выпрямляться во весь рост, расти и развиваться. Всякий раз, ну, не всякий, но как можно чаще, потому что э, я всего лишь человек, когда я начинаю рассказывать себе старую историю, я стараюсь задать себе некоторые из вопросов, приведённых ранее. И пока это делаю, Я начинаю понимать, в чём могла ошибаться. После этого я могу оказать себе больше поддержки, и это часто полностью меняет ситуацию. Возьмём недавний случай. В работе, например, я часто делюсь отрывками и частями собственной информации, чтобы помочь людям в их исцелении. Долгое время я работала над курсом, который мог бы предложить эту информацию в другом формате. Я сомневалась, делиться ли им Я начала погружаться в мою историю о том, что я недостаточно хороша, что мне нужно всё исправить до того, как показывать привет перфекционизм. Повторение этой истории месяц за месяцем не позволяло мне поделиться презентацией. Я заметила, что история, которую я проживаю, не пускает меня вперёд, и меня охватила любознательность. Я, наконец, задала себе некоторые вопросы. Я спросила, а что еще может произойти, если я поделюсь курсом? Наверное, он способен помочь людям, даже если не идеален. Повторюсь, ничто не идеально, никто не идеален. Я поделилась курсом, и все прошло куда лучше, чем я ожидала. Это простой пример. Это простой пример. Но он показывает, как любознательность может проложить дорогу новой истории и новому способу жизни. Проявление любознательности. Вы спрашиваете себя, а что ещё может быть правдой? Вы отмечаете, какие истории рассказываете себе и спрашиваете почему? Вы используете разные точки зрения для оценки ситуации. Вы учитываете чужие точки зрения, Вы исследуете свои ощущения, эмоции и чувства. Вы задаёте новые вопросы и исследуете альтернативные варианты. Вы готовы позволить жизни повернуться по-новому. Вы открыты новому. Звучит просто, но наполнение нашей жизни любознательностью практика, которая не всегда оказывается лёгкой. Не всё легко, что просто. Когда мы последовательно практикуем любознательность, наш разум начинает тянуться к новым историям, вместо того, чтобы цепляться за старые. Нам комфортнее исследовать, чем успокаиваться на достигнутом. Любознательность антитеза застою и приглашение перемен в жизнь. Кстати, вы уже проявили любознательность, решив прослушать эту аудиокнигу. Вы последовали чутью, наитию, любознательности. Отлично. Техники любознательности. Удивляйтесь. Когда я думаю о моментах, которые больше всего меня поражали, то вспоминаю о природе. В такой среде я гораздо спокойнее наблюдаю за всем, что происходит вокруг. Я вижу, как свет отражается от разных поверхностей, наблюдаю за текущей водой или шелестящими папоротниками, прислушиваясь к тому, как по-разному звучит ветер. Отмечаю, как изменяются различные растения, когда я снова прохожу по старой тропе. Я удивляюсь, почему. Позже я ищу ответы на мои вопросы онлайн, спрашиваю знающего друга или читаю книгу. Так я прихожу к новым идеям. Я вижу вещи по-новому. Удивление приводит к новым знаниям. Оно также позволяет тренироваться в незнании, в принятии того, что существуют вещи, которых вы никогда не узнаете. То же происходит, когда мы удивляемся самим себе. Удивление означает принятие тайны, неизвестного, чудесного, загадочного, исследования мира с любознательным сердцем. Удивление позволяет заботиться даже о том, чего мы, возможно, никогда полностью не поймём. Оно помогает с почтением относиться к собственной неуверенности, с благоговением уважать скрытые в нас магические глубины. видеть чудеса. Когда мы позволяем себе удивляться, у наших старых историй не остаётся шанса. Мы прокладываем дороги, которые могут привести нас к созданию новых историй и новой жизни. Удивление дорога к чему-то лучшему. Тренируйте выбор. Одна из главных составляющих развития и открытия новых способов проявлять себя в мире признание выбора, который есть у всех нас. Мы не можем выбирать, как себя чувствовать, но свои реакции и действия мы способны определять сами. Мы можем выбрать историю, которую будем рассказывать себе. Наверняка вам порой кажется, что ваши реакции данность, но на самом деле существует множество их вариантов. Вы вольны сделать выбор и сказать: "Понимаю, почему мне так тяжело", а не вскольцать: "Что со мной не так?" Мне не должно быть так тяжело. Вы способны попросить помощи вместо того, чтобы делать всё самим. Вы можете сделать выборы, попытаться сформировать новые привычки, а не верить, что вы никогда не изменитесь. Вам под силу определить свои границы вместо того, чтобы постоянно ощущать досаду. Есть множество способов практиковаться в выборе. Вам особенно сложно выбирать, если когда-то у вас такую возможность отнимали. Трудно давать себе право выбора после того, как вы долго ждали, веря, что его нет. Если в детстве у вас иногда не оставалось вариантов, кроме как быть смиренными и скромными, сложно напоминать себе о том, что теперь вы можете поступать иначе. Если вам всегда приходилось скрывать свои чувства, сложно осознать, что вы вправе ими делиться. Если вы не могли повлиять на то, как с вами обращаются, не просто понять, что теперь вы решаете, позволите ли так с собой поступать дальше или нет. Нехватка выбора в окружающем мире может внушить нам ощущение, что выборы нет вообще. Используйте любознательность, чтобы видеть выбор, который раньше не замечали. Например, в детстве вам казалось, что вам позволено быть только скромными и смиренными, но что вы способны выбрать сегодня? Можете ли добиться того, чтобы вас увидели и услышали? Как ваш выбор поддержит вас в преобразовании вашей истории? Используйте любознательность, чтобы узнать, какие варианты у вас есть. Учитесь доверять себе. Я уже упоминала, как в младших классах мне задали нарисовать фамильное древо. Я очень хотела включить в него биологическую мать, даже не зная её. Она ведь тоже часть моего древа. но когда я сказала об этом учительнице, она ответила, «Ты должна включать только твою реальную семью, у тебя есть только одна мама». Я никому не рассказала о произошедшем. Из-за этого задания я перестала верить в то, что считала моим личным древом. Оно отрицало, что у меня есть кровная семья, и она имеет значение. Но биологическая семья была важна для меня, хотя мне и сказали, что так не должно быть. Я хотела, чтобы она имела значение, пусть мне говорили, что так нельзя. Я спрашивала себя, что со мной не так, и начала ставить под сомнение свои убеждения, желания и потребности. Со временем мне стало очень трудно в принципе себе доверять. Удивительно, как такое незначительное событие в юном возрасте смогло настолько усугубить моё недоверие к себе. У всех нас бывают подобные моменты. Думаю, вы можете вспомнить хотя бы один пример из вашей жизни, когда вы чувствовали нечто особенное, но вам говорили, что вы ошибаетесь, что это чувство нужно отбросить или игнорировать. Такие слова учили нас не доверять своей интуиции, мудрости и знаниям. Осознав, почему нам сложно доверять себе, мы возродим доверие. Чтобы культивировать доверие к себе, его нужно практиковать ежеминутно. тогда мы сможем использовать его, отдавая должное своему внутреннему компасу, мудрости, потребностям и желаниям. Признав собственный внутренний опыт, я рассказала об этом в части первой, и я смогла с уважением отнестись к своим чувствам, вместо того, чтобы их отрицать. Я начала принимать их, а не скрывать. Стала доверять моим реакциям, а не винить себя за них. Со временем И постоянной практикой за счет этих маленьких моментов самоуважения я выработала более глубокое доверие к себе. Любознательность означает, что вы задаете вопросы о себе и для себя. Доверие к себе позволяет вам принять, куда вас ведут ваши поиски. Как и многие другие техники в этой аудиокниге, доверие к себе — упражнение. Вы можете сверяться со своими потребностями и делать то, что удовлетворяет их. Их. Уделяйте внимание своим чувствам и признавайте их. Выясните, в чём заключаются ваши убеждения и придерживайтесь их. Обращайте внимание на ваши побуждения, инстинкты и интуицию. Старайтесь применять их, а не игнорировать. Самосострадание. Разговаривайте ли вы с собой как тот, кто вас любит? Многие в детстве не научились этого делать. Зато мы научились критиковать себя, усвоив стыдившие нас голоса. Самосострадание означает проявление сострадания к себе даже в сложные времена и периоды неудач. Оно дарит нам возможность быть несовершенными, но не становиться из-за этого плохими. Доктор Кристин Неф посвятила свои исследования этой революционной идее. Она пишет: Когда мы относимся к себе с состраданием, тугой узел негативной самооценки начинает расплетаться, сменяясь чувством спокойного, адекватного принятия, словно из угля возникает сияющий алмаз. Наряду с психологом Крисом Гермером, Кристин стала одним из ведущих специалистов в этой области. Я не слышала о самосострадании, пока не попала в магистратуру, что показательно. Понимаете, теперь насколько ограничен доступ к этой информации. Только там я изучил его преимущества: снижение тревожности, риска депрессии, повышение мотивации и способности учиться на своих ошибках, повышение эмоциональной устойчивости и, помимо прочего, развитие любознательности. Однако мой внутренний критик оказался очень упорным, и поначалу обратиться к самосостраданию было непросто. Возможно, вы тоже усомнитесь в том, что стоит относиться к себе с состраданием, если привыкли порицать себя за любую мелочь. Поскольку, как уже говорилось, мы стремимся к однообразию и чувствуем себя безопаснее, когда нам комфортно, пусть этот комфорт не всегда во благо. Практика самосострадания требует последовательности и упорства, даже когда вам кажется, что это неправильно. По крайней мере, я ощущала именно это. Постепенно я начала более осознанно воспринимать внутреннего критика. Я стала задаваться вопросом, хочу ли я и дальше разговаривать с собой так, и зачем мне это нужно. Я думала, что ни с чем не справлюсь, если буду сочувствовать себе, что у меня не будет ни воли, ни желания продолжать работу. Как будто если я достаточно себя накажу, это как-то поможет мне сделать то, что я должна. В магистратуре я думала, чтобы стать лучше, мне надо говорить себе, что у меня всё выходит плохо, или настаивать, что я недостаточно хороша с той же целью. Наше общество поддерживает идеал жёсткого, но справедливого обращения. Нас приучают верить, что строгость к себе и другим ведёт к переменам. Вскоре я поняла, что на самом деле у нас больше сил и ответственности при выполнении своих задач, когда мы практикуем самосострадание. Когда мы создаём ощущение безопасности внутри себя, нам проще рисковать, делать то, что для нас важно, пытаться. Самосострадание поддерживает нас в создании чувства безопасности. Теперь мы знаем, что не будем наказаны за то, что мы всего лишь люди. Мы приступаем к делу, зная, что в любом случае отнесёмся к себе с добротой и заботой. Вы удивитесь тому, чего вы достигнете, избавившись от давления самокритики. Одна из величайших, самых преобразующих возможностей и самосострадание заключается в том, что оно позволяет создать безопасный дом внутри себя и разрешает ошибаться, быть неправыми. путаться, демонстрировать наши недостатки. Когда мы воздвигаем внутри себя стену упрёков, наказаний, осуждения или ненависти к себе, мы делаем всё возможное, чтобы избежать своего гнева и не видеть, что мы не идеальны. Мы будем избегать споров, бояться проявлять себя и в итоге отступать, смиряться, прятаться от собственной кары. Но когда мы знаем, что мы себя поддерживаем, мы себя не накажем. Будем помнить о своих хороших сторонах даже если делаем то, чего предпочли бы не делать, или не знаем чего-то, или не разбираемся в чём-то. Пытаться снова и снова становится гораздо безопаснее. Учиться, предпринимать шаги, проявлять себя, делать что-то, участвовать, двигаться вперёд. Сострадание к себе стало краеугольным камнем моей личной практики. Это один из главных элементов моего пути исцеления. Бывают дни, когда я осуждаю себя, всё-таки я человек, но сострадание к себе позволяет мне укреплять поддерживающие отношения с собой, а не карающие. В частности, это помогает переписывать мои истории. Порой я замечаю возвращение старой истории. Например, я не справляюсь, мне надо держаться скромнее. Я не злюсь на себя за то, что ненадолго поверила в свою недостаточную хорошесть, обращая внимание на эту мысль, осознанность, и спрашиваю себя, как иначе я могу оценить происходящее, любознательность. Затем я напоминаю себе, что с нашими историями не просто, что я не единственный человек, который порой забывает о своей ценности. Я говорю себе, что я хороша, что я то, что надо, даже если об этом и забываю. проявление самосострадания. Вы разговариваете с собой как с тем, кого любите. Вы признаёте, когда вам тяжело. Вы признаёте свои чувства и эмоции. Вы предлагаете себе поддержку и напоминаете о своей ценности. Вы разрешаете себе ошибаться. Вы даёте себе пространство, чтобы учиться и отучаться. Вы поддерживаете себя. Вы ласково прикасаетесь к себе. Вы признаёте, что вы не одиноки, и другие испытывают то же самое. Всё это самосострадание. Предлагаю себе сочувствие. Мне легче вспомнить историю, в которой мне хотелось бы жить, в которой я всегда что надо. Эта техника позволила мне отсеять некоторые послания извне. Она напоминает мне, что я не обязана застревать в моих старых историях, что могу выбрать сострадательное обращение с собой, а это всегда приятнее и больше соответствует моим ценностям. Замечательный побочный эффект практики самосострадания заключается в том, что оно также позволило мне испытывать более глубокое сострадание к другим. И правда, сложно сочувствовать окружающим, когда вы постоянно обвиняете себя. Не просто видеть человека в других, когда отказываетесь видеть его в себе. Сложно терпеть других и все их особенности, когда вы не можете разрешить себе быть собой, считая себя плохими, неправильными или испорченными. Когда я начинала работать с психологом, у меня было мало сочувствия к себе. Все мои сессии с клиентами становились очередными доказательствами того, что я недостаточно хороша. Я критиковала себя за ошибки. придиралась к своей производительности и подвергала сомнению любое своё слово. Всё это мешало мне оставаться полностью и честно в моменте. Бессознательно я вредила своей работе, ведь моя осознанность как будто оказывалась в чужих руках, словно я возлагала на кого-то другого неуместное обязательство выступать за меня. Как часто мы используем других для определения собственной ценности? И способны ли мы полностью присутствовать рядом с другим человеком, пока сосредоточены лишь на том, соответствуем ли мы идеалу? Само сострадание изменило не только мою личную жизнь, но и мою работу. Я смогла увидеть свои ошибки, не называя ошибкой себя. И поскольку я позволила себе признать свою человечность, я научилась полностью воспринимать человечность клиента, сидящего напротив меня. Я научилась встречаться с людьми без тайной повестки, без подсознательного желания, чтобы то, что с ними произойдёт, удовлетворило мои потребности. Это дар и для меня, и для тех, с кем я работаю. Воспроизведение сострадания к себе с клиентами важная составляющая моей работы терапевтом. Я откликаюсь на запросы клиентов так, как того заслуживает любой их опыт, с любовью и добротой, сочувствием, принятием, эмпатией. и положительным вниманием. Поскольку многие из моих клиентов не получали такого отклика в детстве, им некомфортно разрешить себя принимать его сегодня. Это кажется просто, но позволить себе ощутить сочувствие другого тяжело, если мы не сталкивались с этим раньше. Нормализовав дискомфорт клиентов и рассказав, почему они себя так чувствуют, я предлагаю им дополнительный уровень сострадания. Когда мы опираемся на доброту, открывается окно возможностей. Происходит сдвиг. Развивается новая история о том, что вы то, что надо, даже если вы ошибаетесь, сидите в неуверенности и тоске, и возникает новый способ бытия. Техники самосострадания. Практикуйте радикальное принятие. Боль плюс сопротивление равно страдание. Это буддийскую поговорку Я впервые услышала от Тары Брах. Большую часть моей юности я сопротивлялась боли, которую породило моё удочерение. Я заталкивала её глубже, словно это могло заставить её уйти. Тогда я в этом не знала, но сопротивление боли делало её сильнее. Оно заставляло меня чувствовать себя плохой уже за то, что я её испытывала. Отсюда рождался стыд, и боль становилась ещё сильнее. Видите, Как быстро цикл боли и сопротивления может встать на пути принятия нашей человечности. Мы не можем сочувствовать тому, что не принимаем. Я помню, как сидела с терапевтом в медицинском центре, где провела 2 недели, когда мне было 15 после второй госпитализации. Терапевт объяснял мне, что я должна разрешить себе ощущать боль, чувства, мою историю. В ту неделю я должна была замечать и ощущать снова и снова. Мне это казалось странным, даже неправильным. Зачем мне ощутовывать грусть и разочарование, печаль и стыд? С чего мне их терпеть? Я хотела поступать наоборот. Я желала, чтобы всё это ушло. Я сама хотела уйти. Мой терапевт рассказал мне, что когда мы сопротивляемся нашей боли, Мы заметаем её под ковёр, но то, что скрыто, часто разрастается и ухудшается, а в итоге выходит из-под контроля. Он предложил не заметать под ковёр ничего: ни боль, ни любые другие чувства. Тот терапевт был первым человеком, который начал учить меня радикальному принятию. По мере исследования этой идеи я задумалась о том, сколько людей вокруг меня занимались тем же, что и я. пытались исправить или приуменьшить мои чувства, подчёркивая, что я должна быть благодарна, находить положительное в боли, не спрашивая, как она на меня влияет. Я не одна отталкивала всё болезненное. Многие отбрасывали прочь и мою, и свою боль. Мало кто знает, что с ней делать. Практика радикального принятия Упражнение, в котором мы позволяем всем частям себя быть в порядке, даже если они так себя не чувствуют. Это практика уважения как к свету, так и к тьме, как к боли, так и к радости, как к простому, так и к сложному. Тара Брах, которая написала об этом целую книгу, называет радикальное принятие готовностью испытать себя и свою жизнь, как она есть. Это совсем не то же, что избегание, побег, отрицание. Это отличный способ быть с собой. Допустим, вы переживаете разрыв. Вы можете испытывать боль, тоску, сомнения в себе, задумываться, что с вами не так, почему отношения не сложились и как бы вы могли всё исправить. Вы можете почувствовать, что сопротивляетесь поднимающимся эмоциям, говоря дурно о вашем бывшем или выпивая чаще, чем обычно, или ощущая прилив безнадёжной критики к себе. Что бы произошло, если бы вы замечали и позволяли себе чувствовать то, что чувствуете? Наблюдали за своими чувствами с состраданием, вместо того, чтобы осуждать само их наличие. Уважали их вместо того, чтобы отталкивать, верили что вы сможете справиться со своими чувствами, опираясь на самосострадание, что выдержите их дольше, чем предполагали, приняли бы их. Именно в этом и заключается радикальное принятие. Радикальное принятие может выглядеть так. Вот что я ощущаю прямо сейчас. И, возможно, это вполне нормально. Я испытываю тяжкое чувство горя. И, возможно, в этом есть смысл. Возможно, я выдержу это чувство ещё немного дольше. Я полностью принимаю то, что происходит, и мне не нужно это отрицать, чтобы чувствовать себя иначе. Я не буду отрицать это чувство. Я позволю ему тоже оставаться здесь. Я осознаю эмоции, которые возникли в ответ на этот опыт, и принимаю их полностью. Радикальное принятие позволяет нам быть с тем, что мы испытываем. Когда мы практикуем его, то не говорим, что всё в порядке, но заявляем, что не будем больше этому сопротивляться, бороться или отрицать это. Ничто не будет скрыто. Принятие того, что есть, позволяет нам увидеть то, что мы можем изменить. Карл Роджерс, гуманистический психолог, сказал: Поразительный парадокс заключается в том, что когда я принимаю себя как есть, я могу измениться. Я верю, что то же может быть сказано о наших тяжёлых историях: когда мы признаём их, мы можем их изменять. Джен, моя клиентка, страдавшая от перфекционизма, именно так и поступила. Она начала внедрять радикальное принятие, меняя то, как она оценивает себя в свои неидеальные моменты. Она старалась замечать, когда выступает её внутренний критик. Тот становился громче, когда она делала что-то, не отвечавшее его стандартам идеала, например, получала за тест 4, а не 5. Вместо того, чтобы сразу верить внутреннему критику, Джен практиковала принятие своих ошибок. Она училась называть свой опыт тем, чем он и был, а не воспринимать как доказательство своей недостаточно хорошести. Ей не нравились промахи, но радикальное принятие совсем не об этом. Она позволила своим промахам быть частью себя, научилась рассматривать их без резкого осуждения. Радикальное принятие помогло Джен жить со своими достижениями и неудачами и ощутить себя цельной личностью, вместо того чтобы стремиться к недостижимому идеалу. Простите себя и других. Как вы относитесь к прощению? Кого и за что вы прощали? Как это выглядело? Как вы себя ощущали? Кого или что вы до сих пор не способны простить? Как это ощущается? Есть ли в вашей жизни ситуации, где прощение могло бы сделать вас свободнее? Есть ли то, что вы не способны простить прямо сейчас или вообще никогда, но хотели бы прийти вместо этого к некоему принятию? Что могло бы вам в этом помочь? Я так долго держалась за свой гнев, смущение и неприязнь к родной матери, которая меня бросила к тем, кто не понимал, как мне разобраться с моим удочерением, с обстоятельствам, которые я не выбирала, к себе, к жизни. Акт прощения потребовал поддержки, терпения и времени. Но именно оно снова и снова позволяло мне двигаться вперёд. Прощение может быть непростым, поскольку есть традиция прощать всех. Его легко перепутать с идеей не иметь границ и дать каждому место за своим столом. Я не считаю, что мы обязаны произносить "я тебя прощаю" вслух. Я не верю, что мы вообще обязаны прощать тех, кто нас ранил. Я не думаю, что это необходимо для исцеления. Но я верю, что суть прощения не столько в том, чтобы вас всё устраивало, сколько в том, что вы всё принимаете. Вы не можете изменить прошлое, но способны влиять на то, что произойдёт дальше. Вот как прощение помогает проявиться новому сценарию. Оно напоминает мне о том, что я хочу быть в настоящем и что культивировать желаемую жизнь полезнее, чем воспроизводить ситуации, которые я бы предпочла забыть. Как может выглядеть прощение в вашей жизни? Вы склонны к эмпатии и сочувствию к себе и другим. Вы устанавливаете границы приемлемого и допустимого для себя. Вы исследуете выбор, который есть у вас в настоящем. Вы находите смысл в том, что произошло. Вы признаёте прошлое, одновременно осознанно создавая будущее. Вы оставляете позади то, что вам больше не приносит пользы, пусть это и тяжело. Вы оставляете пространство для горя и уважаете все свои чувства. Вы культивируете умение прощать снова и снова. Примите своё поражение. Больше никакого надрыва. Никаких попыток контроля. Ослабьте хватку. Примите настоящее. Доверяйте будущему. Принятие своего поражения Это особенно глубокий способ практики самосострадания, потому что он требует от нас принять свою сущность, вместо того, чтобы пытаться сделать из себя кого-то другого. Для меня практика поражения оказалась наиболее полезной, когда я трансформировала свою историю о недостаточности, напомнив мне о том, что я и так достаточно хороша. Она позволяет мне мягче относиться к своей человечности. В буддизме отсутствие привязанностей ключевая часть облегчения страданий. Это глубоко связано с практикой поражения. Поражение напоминает нам, что есть предел возможностям, участию, влиянию на будущее. Оно помогает создавать пространство вокруг нашего опыта, не цепляясь за то, что мы не в состоянии контролировать. Оно даёт нам возможность дышать свободно, ценить то, что есть, искать способы оставаться с собой. чтобы мы не переживали. Порой нам нужно оставить попытки сделать всё определённым образом и позволить событиям идти своим чередом. В конце концов, мы всего лишь люди. Принятие поражения не означает, что мы перестаём пытаться. Мы приветствуем то, на что можем повлиять, а если мы чего-то не знаем, не контролируем, то и не заставляем себя это делать. Порой, пустив дела на самотёк, мы приходим к прощению. затем к принятию, потом к признанию своего поражения. И всё это подпитывается страданием к себе и питается от него. Вот как принятие поражения может выглядеть в вашей жизни. Вы не пытаетесь контролировать любой исход. Вы отпускаете старые истории вместе с верой в то, что они обязаны быть верными. Вы освобождаете место неизвестному. Вы больше не заставляете, не цепляетесь Не пытайтесь всё предопределить. Вы балансируете между своими возможностями и верой в себя. Вы отпускаете потребность в уверенности. Вы принимаете неизвестность.